Глава пятнадцатая. Спала я той ночью плохо, поминутно просыпаясь от терзающих тело и душу воспоминаний о том, как Сашка гладил меня по животу, прикасался к щеке, целовал в губы. Что-то глубоко внутри меня требовало продолжения банкета, и я шикала на это что-то, пытаясь уснуть. Природа, мать наша, и физиология. Лебедев, конечно, физически привлекал меня. Да какую девушку он мог бы не привлекать с его-то внешностью и обаянием? Наверное, только если эта девушка бревно. Но я не бревно. Просто так получилось. Не сложились у меня ни с кем отношения. Но бесчувственной я никогда не была. И реагировала на прикосновения и на ласки. Но, Сашка, друг, будет обидно, если из-за обыкновенной физиологии Мы потеряем то, что у нас есть — дружбу. Так что буду держать себя в руках, а его на расстоянии. Хотя для него это все равно не более чем игра. Очередная интересная авантюра. Перед Сашкиным приходом мама с папой страшно волновались. Я диву на них давалась. Носились по квартире, протирали все, мыли, переставляли с места на место — С учетом того, что Лебедев у нас дома был и родители моих знал, удивительно. Как будто статус моего жениха сделал его каким-то особенным, другим. И перед ним теперь надо ковры стелить и туалеты духами брызгать. Больше всех усердствовала Ленка, но уже в другом смысле. Переодевалась раза три в разные платья, красилась, потом смывалась с себя всё и перекрашивалась, смотрелась в зеркало кривилась и по новой. Я была единственным нормальным человеком в этом дурдоме. Сидела, читала книжку, а за полчаса до Сашкиного прихода надела светло-голубой льняной сарафан, по-простому заколола волосы, чтобы в глаза не лезли, и чуть подкрасилась. «Ты так будешь?» — завопила размалеванная Ленка, оглядывая меня с ног до головы. «Почти», — кивнула я. Еще туфли осталось нацепить. «Но совсем же не празднично!» Ну да, ее красное пышное платье с кучей оборок и боевая раскраска на лице, конечно, лучше. Клоунского носа только не хватает. Тогда будет по-настоящему празднично. Мне нравится. Пожалуй, плечами я. Да и вообще, Лен, Сашка меня знает уже почти десять лет. Сейчас он просто наносит визит вежливости. Ну и заодно о свадьбе поговорим. Чего ради наряжаться куклой Барби? С меня и свадьбы хватит. При слове «свадьба» Ленка оживилась. «А какое ты платье хочешь?» Я фыркнула. «Белое, а там посмотрим». «Главное, чтобы стоило не как целый свадебный самолет. подумала я, и в этот момент в дверь позвонили. Одновременно со звонком в дверь где-то на кухне что-то разбилось. Видимо, мама в пятый раз решила протереть вазочку с конфетами. «Лен, иди в комнату!» «А можно я с тобой пойду открывать?» «Нет, нельзя. Иди». Под возмущенное сопение сестры я таки вытолкнула ее в большую комнату, где мама с папой нервно проверяли, все ли поставили на стол. Они решили Сашку полноценным обедом накормить, хотя, судя по количеству наготовленного, Там хватит даже на нескольких таких сашек». Лебедев за дверью выглядел, в отличие от моих родителей, абсолютно расслабленно. Голубая рубашка, как это он угадал с цветом сарафана, бежевые брюки, кожаный пояс, прическа небрежная, руки в карманах. «Привет, Стаська!» — улыбнулся друг, заходя в прихожую. «Отлично выглядишь!» Я хмыкнула. Громко, конечно, сказано, но пусть будет. Ты тоже ничего. Сашка всегда классно выглядел. Даже когда на какой-то Новый год переоделся Дедом Морозом, запутался в собственном костюме и смачно грохнулся, разбив себе нос. Да даже тогда с разбитым носом, заляпанной кровью, белой бородой и матерящийся, как последний пьяный тракторист, Лебедев классно выглядел. Мужественно и совсем не жалко. Пока я вспоминала тот случай, Сашка сделал шаг вперед, одной рукой обнял меня за талию, второй взял окольцованную ладонь, улыбнулся и спросил: "Ну, пошли?". "Пошли", кивнула я, свободной рукой поправила очки и толкнула дверь, ведущую в большую комнату, где нас уже ждали взволнованные родители и размалеванная Ленка. "Добрый день". Вежливо поздоровался Сашка, подводя меня к накрытому столу. Мне захотелось растянуть губы в глупой улыбке и заявить, «Тетя Ася приехала», но как-то сдержалась. То, что родители не очень хорошо понимали мои шутки, я осознала еще в далеком детстве. «Добрый Саша», — ответили они хором, смущаясь, почти как я накануне. Я беспомощно посмотрела на Лебедева, не представляя, как разрядить обстановку. Сашка все понял. Улыбнулся, ободряюще и с предвкушением, а в следующую секунду плюхнулся передо мной на колени, заставив вздрогнуть и с придыханием сказал. «Милая моя Стася, перед лицом твоих несравненных родителей прошу еще раз подтвердить мне, рабу твоему смиренному, что ты не передумала выходить за меня замуж». Скажи, о любимая, что сделаешь меня счастливейшим человеком на земле? Интересно, у меня глаз не дергается, Но Лебедев своего добился. Родители наконец заулыбались. А Ленка вообще восторженно взвизнула и хлопнула в ладоши. Конечно, сделаю, ответила я Сашке, секунду поколебалась и добавила: Любимый. Он поцеловал мне руку ту самую окольцованную. Поднялся с колен и обратился уже к маме с папой. «А вы, уважаемые Анна Викторовна и Игорь Максимович, отдадите ли вы мне свою несравненную драгоценность в жены? Прошу, ответьте согласием, а то я прям тут упаду замертво». Я не выдержала и фыркнула. Сашка покосился на меня укоризной. «Мол, молчи, женщина, не мешай развлекаться». «Конечно, отдадим, Саш». — ответила мама, а папа просто кивнул. И тут Ленка закричала. — Нет, не отдадим, пока не поцелуешь. Я хотела съязвить, спросив, кого Сашка должен поцеловать, но не успела. Лебедев резко развернул меня лицом к себе и буквально обрушился на мои губы, заставив забыть все на свете слова. Даже очки запотели. — Вот теперь отдадим, — заключила Ленка. Убью засранку. Нет, сначала Сашку убью, потом ее.